Глава шестая. Дарина. В моей комнате навели стерильность. Убрали и сложили все вещи, вымыли пол. Вместо ожидаемого презрения слуги стали меня бояться. Я знала почему. После отъезда Макса приезжали его люди и вывезли два трупа охранников. Я смотрела на их тела с каким-то странным равнодушием. По мне не всколыхнулась жалость или сожаление. Я просто провела взглядом на силки, а потом и отъезжающий минивэн. Прошло 2 дня. Несмотря на приказ, я не почувствовала усиления охраны. Наоборот, меня избегали, старались лишний раз не сталкиваться, не попадать на глаза. Они решили, что я виновата в смерти охранников. В какой-то мере они правы. Ленавата. Только это ничего не изменит. Они мертвы, и я им завидую. Им уже не больно, не страшно, не холодно. Я подошла к шкафчику у зеркала и, открыв ящик, достала портрет детей. Долго смотрела на их лица, поглаживая большим пальцем. Внутри снова поднималась волна отчаяния. Вы должны поесть. Вздрогнула от неожиданности и обернулась. Денис принёс поднос с завтраком. Я стучал. Вы не отозвались. Он подошёл ко мне и протянул поднос. Поешьте. Вы не ели больше двух суток. Это опасно. Мне придётся доложить об этом, понимаете. Я обязан. Да, я прекрасно его понимала. И понимала, что он имеет в виду. Я не хотела, чтобы Макс приехал еще раз. Искренне не хотела. Видеть его, слышать — это все равно, что переживать все снова и снова. Я взяла из рук Дениса под нос, поставила на стол. Отломала кусок французской булочки. Надкусила и осушила стакан апельсинового сока. Отвернулась и снова устремила взгляд на портрет. «Вам нужно выходить иногда на воздух. Развлечься. Я усмехнулась. Развлечься. Где? В этой тюрьме, где даже цветы не растут, и всё похоже на военный полигон. Впрочем, почему это его волнует? Ему какая разница и почему он вообще со мной разговаривает? Не боится умереть? Здесь есть конюшня. Несколько скакалых жеребцов. Их привезли еще до того, как вы приехали. Никто не знает, как правильно за ними ухаживать. Про них все забыли. Вы могли бы посмотреть, и я резко повернулась к нему. Зачем тебе это? Зачем ты ходишь за мной, разговариваешь? Что тебе надо, Денис? Показать хозяину, как ты стараешься? Парень посмотрел мне в глаза и тут же отвел взгляд. Нет, просто я привык видеть вас совсем другой. Я снова усмехнулась, привык. Может быть, в следующий раз, Дэн. Он мне мешал. Я хотела остаться одна, спрятаться в свои эмоции и не показывать им, насколько мне больно. Я помню, насколько вы любите лошадей. Просто посмотрите на них. Дайте указания Куньху. Похоже, этот болван совершенно не знает, как с ними управиться. Один из жеребцов при переезде поранил ногу и кого не подпускает к себе. Казиен приказал пристрелить, если с ним не справится ветеринар. Я снова посмотрела на парня. Меня удивляла его настойчивость. Несколько секунд раздумывала а потом кивнула. Пусть покажет. Мы вышли на улицу. Сегодня, как ни странно, светило яркое солнце, и небо казалось ослепительно синим, и снег искрился на солнце. Когда я увидела красивых породистых скакунов, я на секунду забыла обо всем. Я восхищенно смотрела на этих животных, и сердце замирало от восторга. В одном из денников метался белый конь, Он злобно хоропел и вращал глазами. Его застрелят завтра на рассвете, если он не даст свёсы пить. Я даже не расслышала, что он говорит. Подошла к дневнику и потянула щеколду. Не подходите к нему, это опасно. Я всё же раскрыла дверцу и услышала сухой щелчок затвора. Дэн взял коня на прицел. Я зашла в деньник и посмотрела на животное. Увидела страх в его глазах. Вселенский ужас и боль. Опустила взгляд к его стройной ноге, залитой кровью, и снова посмотрела жеребцу в глаза. Эй, тихо, тебя никто не обидит. Конь вздрогнул от звука голоса и повел ушами. Я сделала один шаг, и он взвился на ДБ. Я подняла руку вверх, показывая Дэну не стрелять. Я не трону тебя. Не трону. Просто хочу посмотреть. Я сделала ещё один шаг и протянула руку. Жеребец вжался в стену, содрогаясь всем телом. Когда я коснулась его гривы, конь фыркнул. Я осторожно провела ладонью по его мощной шее, между ушами. Какой-то красивый. Ты просто нереальный красавец. Я говорила и гладила серебристую гриву, приближаясь всё ближе, пока не подошла к коню вплотную. Просто тебя поглажу и всё. Ничего больше. Ты позволишь? И он позволил. А когда я убрала руку, потянулся за ней и ткнулся в неё шершавым носом. Я усмехнулась и потрепала его по шее. Резко обернулась и увидела, как Дэн смотрит на меня, опуская пистолет. Странный взгляд. В каре глазах блестело восхищение. Такое удивительное выражение глаз, как будто он видит чудо. Я опустилась на корточки и посмотрела на ногу животного. Внизу, ближе к копыту, торчал кусок ветки. Осторожно вытянула его и... Я завязала ранку своим платком. Всё это время же ребец не двигался и только фыркал. Я поднялась и снова потрепала коня по шее. Вот так мы хороший. Ты молодец. Такой чудесный мальчик. Я повернулась к Дену. Вот и всё. Это было быстро, и врач уже не нужен. Верно. Очень быстро. Он странно на меня смотрел. А потом вдруг тихо сказал: "Вы не должны всё это терпеть". Я нахмурилась. "Я не понимаю, о чём ты. Такое отношение не должны". Я быстро прошла мимо него и пошла к выходу из конюшен. "Вы сестра графа, вы не какая-то там. Вы можете обратиться к брату за помощью". Я резко обернулась и усмехнулась. Каким образом я отрезана от мира? Вы стережёте меня как Цербера. Следите за каждым моим шагом. Глаза Дена вспыхнули, и я слегка попятилась назад. Если бы у вас появилась возможность, вы бы хотели уйти от него. Уехать из этого дома. Я решительно прошла мимо и вышла на улицу. Он догнал меня. Вы бы хотели, Дарина? Остановилась и тяжело вздохнула. Я реально смотрю на весь этот день. Не знаю, зачем ты спрашиваешь. Или тебя подослали спросить? Но да. Я бы хотела этого больше всего. Хотела бы уйти отсюда. Скажу больше? Я готова отсюда ползти на животе, готова отсюда уйти в гробу. Да ты и так об этом знаешь. Пошла вперёд, но Дэн снова меня догнал. У вас есть такая возможность. На секунду мне показалось, что моё сердце перестало биться, и я стиснула руки, сплетая пальцы. Каким образом? Это невозможно. Я вообще не понимаю, зачем ты со мной об этом говоришь и чего добиваешься. Он вдруг схватил меня за руку, и я смирила его гневным взглядом. Тут же отнял её. Поэтому я привёл вас сюда. Здесь нет жучков, только камера. Когда я слышал, как вы кричали и плакали, а потом остановил вас, когда вы хотели голос дрогнул, когда вы хотели себя убить, я понял, что обязан вам помочь. Зачем это тебе? Зачем Хочешь умереть? Или ты просто издеваешься надо мной? Парень отрицательно качнул головой. Я просто хочу, чтобы вы снова улыбались, Дарина. Когда вы улыбаетесь, всё оживает вокруг. Я с недоверием смотрела на него и постепенно начинала что-то понимать. Постепенно вдруг увидела всё другими глазами. За 10 лет брака я никогда не обращала внимания на взгляды других мужчин. их не существовало для меня. Они были бесполыми существами. В моей жизни был только один мужчина, и я искала и видела только его глаза. Но сейчас, когда я смотрела в лицо этому парню, я вдруг поняла, как понимает каждая женщина безошибочным внутренним чутьём, особенно когда она сама равнодушна, понимает, что безумно нравится мужчине. Не говори со мной об этом, да. Даже у стен есть уши. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Я могу вывести вас отсюда. Вывести к границе. Я много думал об этом. Я закрыла уши руками. Замолчи. Ты подписываешь нам обоим смертный приговор, если у нас не получится. Тебя и меня ждёт мучительная смерть. Я не верю, что слышу всё это от тебя. он вдруг усмехнулся. В таком случае вы довершите то, что не смогли, и то, в чём я вам помешал. А я сам я не боюсь смерти. Я готов рискнуть. Ради вас. Если Макс узнает хоть от четверти из нашего разговора, да он мертвец. Только за этот взгляд Он может лишиться глаз или жизни. Я несколько минут смотрела на него, а потом решительно сказала. Это безумная затея. Уходи. Я не знаю, зачем ты всё это мне говоришь. Не понимаю, зачем это нужно лично тебе. Мой ответ — нет. Будем считать, что я этого не слышала. Это нужно вам, Дарина. А я никогда не... не был предан вашему бывшему мужу подумайте это ваш единственный шанс меня заменит скоро я знаю об этом и когда я уйду вам уже никто не сможет помочь и вы прекрасно об этом знаете бывшему больно резануло по сердцу и я невольно прижала руки к груди в эту секунду я поняла что если не уйду отсюда то эта боль меня задушит я должна выбраться и вернуть моих детей Эк кто, как мне мой брат сможет защитить меня от Максима? Единственный, кто может ему противостоять это сам Андрей Воронов. Все остальные бессильны. Дэн ушёл. Я ещё долго смотрела на небо, слушая медленное биение своего сердца. Где-то в глубине души я понимала, что это станет окончательной жирной точкой в наших отношениях с Максом. Это и будет конец всему. Разве я не этого хотела? Разве мысленно я уже недалеко от него? Разве не отпустила его? Отпустила. Вырвало с мясом вместе с куском сердца. На это конец. Мне уже нечего терять. Всё, что можно, я уже потеряла. Даже его. хотя он и не был маем никогда мне уже не страшно я не боюсь догнала денна у самого дома и тихо сказала сейчас расскажи мне сейчас несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза а потом ден кивнул на заснеженную беседку я пошла туда он появился чуть позже с другой стороны Ветви елей заслоняли дверной проём, скрывая нас от камер наблюдения. Как ты хочешь это сделать и когда? Как можно скорее. Я вывезу вас на служебной машине. Завтра еду в город. Мой автомобиль не досматривают. Если перед рассветом, в час чёрного хода, проникнете в гараж и переждёте, утром я увезу вас. На вас начнут искать после 10:00 утра, когда слуги принесут сменное бельё. Когда охрана поймёт, что вас нет в доме, займёт ещё минут 20. У нас будет фора в 2 часа. Этого достаточно, чтобы скрыться в лесу, бросить машину и идти через лес к ближайшему городу. Только идти в противоположную сторону от границы. Я заранее забронирую отель. У меня есть кредитка. зарегистрированная на чужое имя, и кое-какие сбережения. Мы переночуем там и утром пересядем на другой автомобиль. Мы снова поедем в противоположную сторону. Нас же первым делом начнут искать возле границы. Через сутки, когда нас не найдут, когда снимут отцепление и все силы бросят на наши поиски по отелям и лесу. Мы коротким путём доберёмся до границы. И спрячемся уже в другой стране, пока не удастся выйти на связь с вашим братом. Мне известно, что он скрывается сейчас там. Если все получится, то уже через три дня вы будете свободны, Дарина». От слова «свобода» у меня задрожали руки. Я вцепилась в плечо охранника. «Хорошо». Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Только дай мне слово, Дэн. Поклянись, что если нас поймают, ты пристрелишь меня, потому что обратно я не вернусь. Дай мне слово, и я уйду с тобой. Он смотрел мне в глаза, и я видела внутреннюю борьбу, как чернеют и светлеют радужки. А потом Дэн нахмурился и тихо просодил сквозь зубы Я даю вам слово